этими словами министр вышел из кабинета, оставив Д'Артаньяна с двадцатью тысячами ливров и с перстнем в руке. в мрачном раздумье произнес мушкетер, ничего не могу понять. Одно могу сказать, это благородный человек. Пойду-ка теперь к Кольберу. Может быть, он объяснит мне что-нибудь. И он направился к выходу. Какую существенную разницу нашел Д'Артаньян между мансиньором-суперинтендантом и господином-интендантом?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 И этот Минвиль тоже кричал «Да здравствует, Кольбер!» Кричал и даже громче всех, как бешеный. Лицо Кольбера снова омрачилось и приняло озабоченное выражение. Осветившее было его сияние горделевой радости, сразу погасло. «Так что же вы говорите?» Разочарованно произнес он, что почин в этом деле шел от народа. Минвиль был моим врагом!»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 Тут Д'Артаньян решил, что ему пора вмешаться в разговор, и выступил вперед. «Да, он убит, господин Кольбер», — сказал он. «Ах, это вы суды», — произнес Кольбер. «Он убит мной», — непринужденно ответил мушкетер. «Я полагал, что Менвиль — ваш отъявленный враг». «Немой, а короля», — возразил Кольбер. «Скотина», — подумал Д'Артаньян.